Алан Гарнер. Волшебный камень Бренгенгамина. Легенда местечка Олдерли. Однажды тихим октябрьским рассветом, давным-давно, ещё даже давнее, через гребень Old Learly Edge, дословно Альховый Холм, ехал верхом на лошади один фермер. Ехал он из Монбилли на ярмарку в городок Маккелсфилд. Утро выглядело пасмурным, но погода была мягкая, лёгкие туманы то и дело перебигали дорогу. Леса стояли безмолвны, похоже было, что день распогодится. Фермер пребывал в хорошем расположении духа, свою снежно-белую кобылу не понукал. Ему хотелось, чтобы на ярмарку она пришла неуезженной. Назад он вернётся пешком, но зато и богатым человеком. Мысли его уже были в городе, пока сам он только ещё находился на гребне холма и как раз подъезжал к тому месту, которое носило неприятное название Воровское логово. В этом самом месте лошадь вдруг остановилась и ни кнутом, ни шпорами не давала себя уговорить. Вообще-то она понимала, что такое шпоры и кнут, и строгий окрик хозяина тоже слышала, но глаза, которые на неё смотрели и не давали ей шелохнуться, были сильнее и шпор, и кнута. Прямо на самой тропе, где можно поклясться, только что никого не было, стоял старик, высокий ростом, длинноволосый и длиннобородый. "Ты идёшь, чтобы продать лошадь?" сказал он. "Я пришёл её купить". Сколько ты просишь за неё? Но фермеру хотелось продать лошадь именно на ярмарке. Там ведь будет много покупателей, и можно будет поторговаться. Он довольно грубо велел старику по сторонице. Он мол не собирается из-за него опоздать на торжеще. Что ж, ступай своей дорогой, сказал старик. Лошадь никто не купит. Я буду ждать тебя здесь на исходе дня. Следующих миг его уже не было, и фермер не сумел бы объяснить, как он исчез и куда он девался. Денёк стоял тёплый, а в то время было прохладно, и все, кто глядел на кобылу, в один голос говорили, что это прекрасное животное, гордость Чешира, королева среди кобыл. И все сходились на том, что лучше лошади той дня на ярмарке не видали, но никто почему-то даже не сделал попытки её купить. Когда небо разрумянило запад, и зрядно уставший и в кислом настроении фермер покинул городок Маклесфилд у Воровского лога, воlushид застыла. Старик их поджидал. Решив, что любая цена лучше никакой, фермер согласился продать ему лошадь. Сколько ты даёшь за неё? спросил он. Достаточно. А теперь следуй за мной. И прошли они мимо семи елей и золотого камня в сторону грозовой вершины и седловины к ней. И остановились они перед огромным камнем, как бы выставленным в склон холма. Старик поднял посох, и легонько дотронулся до камня, и тот раскололся под звук громового раската. при этом фермер свалился с лошади и стал на коленях просить пощадить его и отпустить домонневредимым пусть лошадь останется бог с ней только бы ему сохранили жизнь довольны с него и этого чародей а старик именно был чародеем велел фермеру встать я обещаю тебе с тобой ничего не случится сказал он не пугайся тебе предстоит увидеть истинные чудеса за камнем находились железные ворота Их как раз чародей и отворил и повёл фермера с его лошадью по узкому туннелю в самый глубь холма. Свет, довольно слабый, но приятный для глаз, указывал путь. Проход кончился, и они вступили в пещеру, где взгляду фермера предстало удивительное зрелище: 140 рыцарей в серебристых доспехах и рядом с каждым из них, кроме одного, снежно-белый конь. Они все спят зачарованным сном, сказал чародей. Пока не наступит день А наступит он непременно, когда погибель будет грозить Англии. Английские матери будут в слезах, тогда выйдут они все из глубин этого холма и в битве трижды выигранные и трижды проигранные на равнине, сбросят врага в море. Потом бедный фермер, онемевший от священного ужаса, последовал за чародеем в соседнюю пещеру, где кучами были насыпано золото, серебро и драгоценные камни. Бери сколько сможешь унести, в уплату за ложеть. И когда фермер набил драгоценностями свои карманы, обширные, как и его земли, завернул в рубаху и ещё зажал в кулак, черадейспешно провёл его к выходу и вышвырнул за железные ворота. Фермер споткнулся и прокатился раскат грома. Он оглянулся, но видел только голый камень. Фермер был один на холме, неподалёку от грозовой вершины. В небо поднялась круглая, полная луна. Наступила ночь. И хотя много лет спустя он старался отыскать это место, ни он, ни никто после него не смог снова увидеть железные ворота. Нельбек говорила, что она их однажды видела, но всем было известно, что Нельбек сумасшедшая. И когда она умерла, её похоронили под размытым берегом на краю поля, которое до сих пор носит её имя. Хаим Мастрадманхей, проходя мимо купы проводник постучал в дверь. У Инслом через 15 минут. Спасибо. отозвался Колин. Сьюзен стала убираться в варённой за дорогу раскардаш. Прочитанные журналы, яблочные огрызки, шкурки от апельсинов, пустые пакеты. Колин в это время стягивал поклажу с высшей полки, и вот уже через 3 минуты они сидели на кончике вагонных кресел. Пальто через руку, чемодан в другой руке, как всякий пассажир вовеки веков до них, а также и после, впавший в топоршивое состояние, которое называется конец путешествия. Когда и делать ничего не делаешь и расслабиться никакой возможности. Эти последние мили показались им самыми длинными. Платформа в Уилмслоу была густо уставлена встречающими. Да ещё из вагонов выплеснулась куча народу. Тем не менее, Колин и Сьюзен быстро доознались среди толпы гаутера Моссака, обтекая его толпаре дело. Люди высасывались в воротах, где был обозначен выход в город. Колин и Сьюзен стояли одиноко на дальнем конце платформы. Гаутер, издали помахав ребятам, уже прибежался к ним широкими шагами. Он напоминал дуб, не слишком высокий, крепкокостный с тугими мышцами. Лицо у него было круглое, хорошо вылепленное. Голубые глаза откликались весёлыми морщинками на то, что произносил рот. Его спину плотно обтягивал твидовый пиджак, а на ноги чуть кривоватые, как брёвна старинного дома, были натянуты бриджи, засунутые в шестиней носки чуть ли выше раздувшихся лодыжек. На голове его сидела слегка потерявшая форму фетровая шляпа, а подбитые гвоздиками ботинки высекали искры по акаун, шагал по платформе. Привет. Я думаю, вы и есть юный Колин? А? Голос у него был высокий и напоминал порывы осеннего ветра. Да, это мы, сказал Колин. А вы мистер Мосок? Я. Только, пожалуйста, давай без этих мистеров. Меня зовут Гаутер. Ну, пошли. Убес уже ужин готов, а мы совсем ещё и не дома. Он подхватил чемоданы, и они спустились по лесенке на привокзальную площадье стояла фермерская тележка на высоких красных колёсах, а воглоблях ждала белая мохнаногая лошадь с косматой гривой. Анука Скемп, сказал гаутер, забрасывая чемоданы в тележку. Пёстрый Лерчер, помесь шотландской овчарки с борзой, вспавший на подстилке, поднялся и с опаской поглядел на усаживающихся ребят. Гаутер поместился между ними, и вся компания, проехав под железнодорожным мостом, двинулась по последнему перегону в этом путешествии. Вскоре городок остался позади, а тележка покатилась по просёлку, бегущему между широкими полями, с левой и справа, обсаженному высокими деревьями. Ребята вели с Гаутером неторопливую беседу о томе осём, и Скемпон немножечко признал их. Он подошёл и положил голову на сиденье между Гаутерами с Юзен. "А это-то что такое?" вдруг сказал Колин. Они как раз повернули за угол. Впереди приблизительно на расстоянии мили от них, точно из земли вырос огромный холм. Был он высок и тёмен и мрачен, а на правом склоне, его, почти у самого подножья, контуром на горизонте вырисовывались остраверхи крыши домов и колокольни церквей, высигшиеся над макушками деревьев, которые плотным одеялом покрывали склоны холма. Это что ли? Это эц, 600 футов высоты, а в ширину 3 мили. Вам тут здорово будет, уж поверьте. Люди-то думают, этот Чешир плоский как блин. Да так оно посижью есть, но только не в этом месте, где я проживаю. Они приближались к холму, и он вздымался перед ними как крепость. Затем дорога взяла вправо, огибая подножие холма. С одной стороны простирались поля, а с другой виселись крутые уступы. Деревья спускались прямо к самой дороге. Это были высокие буки, которые, казалось, о чём-то перешёптывались на лёгком ветру. "А тут жутковато", заметила Сьюзен. "Ага. Некоторые прямо так говорят. Да мало ли, что болтают. Было нужно всех слушать. Мы уже подъезжаем к деревне. Мы с вами обходной дорогой ехали. Терпеть я не могу её, главное, до дорогу. Стукать не давай нище, и пинс тоже не больно ты её жалуй." Мы сейчас через деревню не поедем. Поглядите всё, когда мы в пятницу за покупками наладимся. А сейчас нам вот сюда, в горку. Они подъехали к перекрёстку. Гаутер круто развернул тележку влево, и начался подъём. По обеим сторонам дороги высились живые изгороди, разделяющие сады при больших домах, располагавшихся на западном склоне холма. Подъём был крут, но коняшка неуклонно защёлёт тележку в гору, потом дорога неожиданно выровнялась. Принц храпнул и пошел хоть чем. Знает, что его ждёт дома ужин. Так что ли, парень. Теперь они были на самом вершине холма. Сквозь прогалы в деревьях промаргивали огни где-то там далеко внизу. Затем они свернули в переулочек, весь изрытый и ухабистый, и с последним закатным лучом остановились перед фермерским домом, расположенным в небольшом уступе холма. Остов дома был построен из тёмного дуба, а между сучковатыми древесными лучами виднелась белая штукатурка. Желтели, освещённые изнутри окна, построенные в форме ромба. А крыша у дома была крыта слюдяной черепицей. Вся эта постройка казалась частью пейзажа, точно дом здесь вырос сам по себе. Тут как раз и заканчивалось путешествие. Это и была ферма Хайма Стрейдменхей, где мостки вели к её хозяйству вот уже три столетия, а может быть и больше. Ну бегите в дом, сейчас Бес накроет нам ужин, а я только задам принцу Авса. Бес Мусок, невысокая пухленькая щекастая из такой же широкой улыбки, как у её мужа. До своего замужества была нянькой матери Сьюзен и Колина. И хотя мама ребят и Бес не виделись целых 12 лет, они время от времени переписывались и обменивались подарочками на Рождество. Вот почему их мама обратилась с просьбой к Бес, когда ей надо было вместе с папой уехать по работе на полгода за границу. И без, по сути, своей настоящей няни, с радостью согласилась помочь, чем только сможет. И сам дом-то повеселеет, сказала она, от того, что в нём на несколько месяцев поселится парочка ребятишек. Без радостно с ними поздоровалась, первым делом расспросила о родителях, а потом повела наверх показать им их комнату. Когда Гаутер зашёл в дом, они уже сидели за круглым столом в обширной с низким потолком кухне. А на столе красовался непомерных размеров чеширский пирог. Под тяжёлой, хоть и очень вкусной еды, адлинного путешествия, ребят очень скоро так разморило, что они стали клевать носами тут же сидя за столом. И наконец, пожелав спокойной ночи хозяевам, Колин и Сьюзен отправились к себе наверх. Каждый в руке держал по свечке, потому что в Хайм-а-Штрейтманнхай не было электричества. Ох, я и устал. И я. Ну, вроде всё нормально. А? Ага. Хорошо, что приехали, да. Ого. Ребята полюхнулись в постели, задувая свечки и заснули, не успев коснуться головой каждой своей подушки.